Дзен Предисловие Нэнси Уилсон Росс Моим уважаемым авторам, которые помогли и помогают установить взаимопонимание между Востоком и Западом. Материал этой книги ни в коем случае не должен рассматриваться как некое чудодейственное восточная панацея от болезней современного западного общества. Конечно, никакую философию самопознания нельзя понять, читая только ученые труды. И все же, потратив несколько лет на серьезное изучение дзен-буддизма и научившись получать истинное удовольствие от проникнутых духом дзен искусств Дальнего Востока, я постепенно пришла к мысли, что представительная антология восточных и западных авторов может послужить во благо. Дзен сейчас интересует многих американцев, но лишь у немногих из них будет время и, более того, желание глубоко изучать его строгие созерцательные практики потому что постичь дзен совсем нелегко. И все же я верю, что совместное изучение удивительной философии дзен одновременно на Востоке и на Западе может пролить некоторый свет на вечную загадку человеческого существования еще более укрепить надежду на духовное единение человечества. Дерзну даже предположить, что в масштабах истории нынешнее американско-европейское внимание к древнему, но удивительно живому восточному пути к свободе может до некоторой степени уравновесить механистичность и материализм эти сомнительные западные дары Азии. Примечание. Гэри Снайдер... Один из американских авторов этой антологии, описывая свою жизнь в дзенском монастыре в Киото, рассказывает, что его японские товарищи все время спрашивали его, правда ли, что американская молодежь интересуется этой философией, о которой молодые японцы чаще всего и понятия не имеют. Насколько сильным окажется влияние дзен на Запад, а в частности на Америку, я не берусь судить. Влияние – это нечто неощутимое и поэтому не так легко поддающееся обобщениям. Мы, американцы, склонны быстро воплощать идеи в жизнь. Лучший пример тому – общенациональная сеть телевидения, вечно открытая и вечно же ненасытная. Конечно, было бы печально думать о том, что теперь, когда слово «дзен» вошло в Америке в широчайшее употребление, общество переболеет. Дзен, и ему не останется ничего иного, как склониться перед этой религией в почтительном прощальном поклоне и забыть о ней. Но вряд ли философия, которая просуществовала на свете не одну сотню лет, может продержаться лишь десятилетия, неважно, в Америке или какой-нибудь другой стране. Привлекательна сама мысль о том, что хотя по своему происхождению дзен явление чисто дальневосточное, его мировосприятие и мировоззрение никогда не были ограничены каким-то географическим регионом. Воззрения, похожие на дзен, исповедовали и разделяли многие и многие мужчины и женщины во всем мире. И этому есть письменные свидетельства, доказательства чего я и привожу в разделе «Всеобщий дзен» этой книги. Автор, чье влияние преобладает в книге «Мир дзен» — Дайсетсу Тайтара Судзуки. И это справедливо потому что именно его книги впервые познакомили скептический, логический западный ум с парадоксальными построениями дзен. Сейчас ему уже с 90, данная книга вышла в США в 1960 году, примечание ответственного редактора. Но этот умный, веселый, мудрый, рассудительный и верный своим взглядам человек, видный философ, И один из главных строителей мостов между Востоком и Западом утверждает, что хочет только одного – дожить до ста лет, чтобы увидеть новые переводы старинных дзенских книг. Так как эта антология составлена в расчете на обычного читателя, первоисточники не занимают в ней большого места. Изучение их требует особого интереса, знаний и понимания терминов, и все это выходит далеко за пределы предварительного труда. Включено лишь несколько отрывков из них, в том числе замечательные фрагменты китайского буддийского текста речений Хуанбо IX век. Имеются также отрывки из классического труда 13 века «Сяка кисю», «Собрание камня и песка», и мумон застава без ворота. Сразу же за моим предисловием вы найдете статью Рут Фуллер Сасаки, американки по происхождению, которая фактически занимает пост настоятельницы дзенского храма и учебного центра в Киото, в печатном издании книги представлено много фотографий, То, что столь высокое положение заняла женщина, уже само по себе примечательно. Хотя еще две тысячи лет назад индийский основатель мирового буддизма провозгласил, что женщины, так же как и мужчины, могут удостоиться просветления. Это поистине революционная точка зрения, которая привела, если верить пророчеству Будды, к упадку буддийского могущества в стране, породивший индуизм. Приводятся фрагменты из трудов известных психологов, которые использовали техники дзен в своих целях. Среди них Эрих Фром, американец немецкого происхождения, бельгиец Роберт Линдсен, француз Юбер Бенуа, японец Акихиса Кондо. Не могу не сказать особо о докторе Бенуа, хирурги по профессии и музыканте по призванию, который в годы войны служил военным врачом и был тяжело ранен при бомбардировке. Его буквально разорвало надвое. И все же он выжил. Правда, потерял в росте два дюйма и с тех пор терпит невыносимые боли в спине и правой руке. Пришлось забыть и о хирургии, и об игре на скрипке. Пережив годы мучений, о которых доктор Бенуа не слишком любит говорить, он стал, по выражению одного своего знакомого, совершенно немодным явлением, метафизическим земным философом. Через Олдеса Хаксли доктор Бенуа узнал о Дейсетсу Тейтара Судзуки и впоследствии, открыв для себя Дзен, пришел к тем же ощущениям, что и множество людей до него. А именно, что в этом учении излагаются глубочайшие и вечные истины, которые сам он давно постиг не разумом, но интуицией. Для более общей ориентации в теме нужно добавить кое-что еще. Я хотел бы сказать, что в Дзен существуют две главные школы – Сото и Ринзай. Эта книга – практически полностью посвящена методам школы Риндзай. Школа Риндзай более известна на Западе в огромной мере благодаря трудам доктора Судзуки. Школа же Сото менее известна из-за того, что труды Эйхея Догена, важнейшего философа этой школы, до сих пор не переведены адекватным образом. Впрочем, в моей книге есть глава о медитации безмятежного отражения, написанной Джаном Джэньцзы, которая дает представление о методах школы Сота в противоположность методам школы Ринцзай, где широко используются коаны или абсурдные загадки. Мне представляется уместным сказать несколько слов о художниках Сэнгая и Репси, работы которых представлены в нашей книге. Сангай, известный дзенский священник и одаренный художник, родился в 1750 году и десятилетним ребенком начал изучать дзен. Со временем он стал верховным жрецом первого дзенского храма, 123-м по счету, унаследовав это звание по прямой линии от легендарного Эйсая. Несмотря на свое высокое положение и необходимость строго соблюдать все условности и ограничения, налагаемые обществом, Сенгай дружил с умным и глупым, благородным и низкородным, молодым и старым. Когда в 1837 году он умер в возрасте 88 лет, Все классы общества – священники, крестьяне, дворяне, самураи и купцы – оплакивали его, точно близкого друга. Современный дзенский наставник Саген Асахина из храма Энгакудзи в Камакура писал о типично дзенских картинах-стихотворениях Сенгая. Неподготовленному человеку, даже японцу, трудно понять дзенские рисунки и стихотворения. Эта трудность возрастает еще больше, если в переводе присутствует дзенский трансцендентализм и юмор. Но хотя, а возможно потому что, работы Сангая не постигаются разумом, можно уловить дух дзен, которым они дышат. Пол Репс, наш современник, имя которого впервые возникло в западно-восточных анналах дзен, в 30-е годы, когда увидели свет его переводы совместно с Неганом Сензаке «Заставы без ворот», «Муманкан» и 101-го дзенского рассказа. В 1952 году Репс начал создавать известные ныне картины-поэмы, даря их как безделице многочисленным друзьям, с которыми он знакомился, путешествуя по миру. В 1957 году его японский друг организовал первую выставку рэпсов Киото. Она прошла с большим успехом, и, как на всех последующих экспозициях, эти поэмы, написанные на рисовой бумаге разного формата, были прикреплены скотчем к бамбуковым шестам разной высоты, свисавшим с потолка, и обдувались вентиляторами. Так они тихо трепетали, точно белье или флажки на ветру. Меридит Уэзербе во вступительном слове к альбому художника под названием «Телеграммы от Дзен» написала, что Рэпс, посредством этих образов в каком-то смысле старается подобрать английский эквивалент тому живописному и мгновенному качеству, которым и иероглифы Китая и Японии обладают изначально. Качеству, которое вдыхает магическую жизнь в их каллиграфию. Нэнси Уилсон Росс Нэнси Уилсон Росс родилась на северо-западе США, где общение с восточными людьми издавна было делом привычным. И в 1939 году она впервые побывала в Японии, Корее и Китае. С того времени она много путешествовала по Азии, ее статьи печатались в таких изданиях, как «Атлантик Молли», «Харперс Базар», «Оризон», «Мадемуазель», «Нью-Йоркер» и «Вог». Статья «Мисс Росс. Что такое дзен» широко распространялась японским обществом в японских школах, университетах, библиотеках. Главный герой ее романа «Возвращение Леди Брейс» 1957 года – буддийский священник, попадающий в американское общество. Как и миссис Стэн Ли Янг, мисс Рос работает в Азиатском обществе Нью-Йорка. Весной 1964 года она прочла курс лекций от Зен в Институте Юнга, Тюрих, Швейцария.